Именно здесь легаты приказали построить некое подобие дома, и теперь легионеры заколачивали последние гвозди, соединяющие стойки и стропила, и натягивали на них широкие кожаные полотнища, которые вполне заменяли крышу. Еще до наступления темноты временное строение полностью подготовили к проживанию, поставив внутри стулья, скамьи, столы и низкие койки, так что оно превратилось в полевой командный пункт.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 «Откуда мне это знать? Не так уж и давно ты намеревался отхлестать меня плетью на улице, потому что я потревожил твоего трибуна». Грак отвернулся. Его лицо темным силуэтом выделялось на фоне мягкого света масляных ламп. «Ты тогда не был Цезарем?» — смущенно ответил он. «Отправь его в Брундизий», — подал голос меценат. Он, а и легаты уже сидели за столом и ели холодное мясо, запивая его теплым вином.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 В отсутствие Марка Антония четверо мужчин стояли на сцене лицом к остальным и вели дебаты. Двое из них, Бибул и Святоний, имели на это хоть какое-то право, поскольку Бибул в свое время был консулом. А сенатору Авлу Гирцию и Гаю Вибию Панси только предстояло занять консульские посты в следующем году, однако чрезвычайность ситуации потребовала, чтобы лидеры сената забыли о своих разногласиях, и они стояли на сцене бок о бок.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 Cezarę